Глава 25. Жизнь в новом мире напоминала качели. Взлеты чередовались с падениями. То мне везло, то вдруг удача резко поворачивалась спиной и демонстрировала филейную часть. В принципе, от хитрой госпожи Мерден я ожидала подобной подставы. Жаль, что такие люди не понимают, что репутацию можно потерять лишь раз. Вторым не слишком приятным событием этого дня стало то, что оценщик господин Груд не смог подыскать мастера охранных контуров так называли магов, которые ставили защиту от воров. Оказалось, что единственный на весь кирлик специалист по защитным плетениям решил поправить здоровье и перебрался на другой конец страны, к океану. «Госпожа Тонита, -то не поймите меня неправильно, но зачем вам нужен кто-то, если вы и сами обладаете магическими талантами?» Смущенно пряча глаза за стеклами очков, поинтересовался старик. Конечно, он догадался, что я не так проста, раз уж сама госпожа сан -Лис обратила на меня внимание. Тимы Шеварда испустили благоговейные вздохи. Жаль я, пока не понимаю, как использовать данную мне силу, как не напортачить и не привести вред вместо пользы. А единственный человек, который мог пролить свет на мой случай, не стремился мне помогать. Раз так, то придется самой наведаться к госпоже санна и как следует ее потрясти. Вот уж задачка. «Главные составляющие магии — желание, стремление и вера», — мягко произнес господин Грут. «Открою вам секрет, госпожа Танита. Самые известные и лучшие маги нашего мира были самородками и не учились в академиях. Вот так-то». Будучи еще более озадаченной, я покинула лавку. Варда подергала меня за рукав. «То, что сказал старик, правда? Ты сама можешь сделать амулет?» Я пожала плечами. «Вы знаете, где здесь храм-заступница? Отведете меня туда?» Дети с готовностью закивали. Они почувствовали, что грядет что-то интересное и оживились, поскакали по улице вдвое быстрее, так что я едва за ними поспевала. Сначала мы решили зайти домой, оставить вещи и проверить, как происходит травление и заготовки. А потом поймать возницу и отправиться в центр города, к храму. Со всей этой суетой я чувствовала, что ничего не успеваю но даже под крышей не было покоя. Едва за нами захлопнулась дверь, и я с наслаждением поставила на пол объемную корзину, как с улицы послышалось. «Госпожа Танита!» Голос был женским и вроде как знакомым. «Эй, Танита, там к тебе пришли!» — раздался оклик тетушки Суэньи. Она по своему обыкновению работала во дворе. «Уже иду». Отправив соседке торопливый кивок, я помчалась к калитке гости оказалась светловолосая девушка с встревоженным лицом. Большие голубые глаза, обрамленные пушистыми светлыми ресницами, смотрели испуганно. «Госпожа Танита, помните меня? Я Лалин из продуктовой лавки», — затараторила она, нервно сжимая пальцы. «Точно, это же та милая девушка, у которой я выменила продукты за подвеску с лабрадором и птицей». «Ну что она здесь делает? Зачем явилась ко мне, да еще и такая взволнованная, бледная?» «Смотрит на меня так странно. Неужели дело в моем украшении? Может, потеряла и расстроилась?» «Что случилось? Давайте пройдем в дом». Я отступила, пропуская лавочницу. «До сих пор не могу в себя прийти, никто мне не верит», — зашептала она, как только мы оказались в прихожей. «Кажется, милая Лалин не в себе. Ее нервозность передалась и мне, по рукам побежали колючие мурашки». В дверях показалось два любопытных детских носа, но, увидев мое выражение лица, Варда с Тимошем тихо испарились. Я усадила Лалин на диван в гостиной и опустилась в кресло напротив. «Что привело вас именно ко мне? Что-то стряслось, и вам требуется помощь? Или что-то с моей подвеской?» Девушка поднесла к губам платок и сделала судорожный вдох. «Вчера я возвращалась домой, был поздний вечер». Уже стемнело, и в одном из переулков на меня напал человек. Большой, толстый, такой огромный. Она развела руками, показывая габариты бандита. Кажется, он был пьян, грозил мне ножом. Она говорила, а у меня внутри все сжималось от жалости и ужаса. Я представляла, каково пришлось бедняжке. Он увидел на моей шее ваш кулон, схватил его своей лапищей и дернул. Голубые глаза Лалин возбужденно расширились. Она вытащила из-под платья хорошо знакомое украшение с ярким лабрадором. Разбойник хотел украсть его. Но, как я вижу, он до сих пор при вас. Я уже догадывалась, что случилось что-то из ряда вон, поэтому слушала, затаив дыхание. В том-то и дело. Я сама не поняла, как это получилось. Между нами вдруг вспыхнуло что-то голубое. Полупрозрачная фигурка, похожая на птичью. С громким клёкотом она бросилась разбойнику в лицо. Тот заорал и отпустил меня. Мне было так страшно, что я удирала, сломя голову и ничего не видя перед собой. Мне хотелось оказаться как можно дальше. Лалина опустила голову и зажмурилась. Тонкие пальцы сжимали ткань платья. Несколько секунд в гостиной висела тишина, а потом девушка нежно коснулась камня в кулоне и погладила его. Я уверена, это была та самая птица, что вырезана на обороте. Это она меня защитила, но отец не поверил. Сказал, что я все выдумала, ведь он долго ругался, когда узнал, что я взяла у вас кулон вместо денег. «Я так рада, что встретила вас, госпожа Танита. Вы спасли мою честь и жизнь». Слышать подобное было и дико, и удивительно. Но Лалин не похожа на выдумщицу или лгунью. ее слова звучали искренне. А мне оставалось медленно переваривать услышанное. «Печать заступница, так сказала госпожа Сан-Лиз. «Зачем вам нужен кто-то, если вы и сами обладаете магическими талантами?» — удивился господин Грут. Все это время я трусливо гнала мысли о магии, но от судьбы не спрячешься, Придется разбираться». «Госпожа Танита», — голос Лолин донесся до меня словно сквозь пелину, в глазах девушки читалось неприкрытое волнение. «Скажите что-нибудь. Это украшение и правда магическое?» Я раздумывала несколько секунд, прежде чем дать ответ. Когда я делала эту подвеску, то вложила в нее всю любовь к своему занятию, желание, чтобы она служила своей хозяйке верой и правдой. И помогала во всем. Похоже, такой обтекаемый ответ вполне устроил Лалин. Она выдохнула с облегчением и широко улыбнулась. «Не знаю даже, как вас благодарить. Я хотела принести в подарок продукты из нашей лавки. Но отец заругает, если заметит. Знаете что? Приходите ко мне постоянно» а я буду откладывать для вас все самое вкусное и свежее и делать скидки. Спасибо, Лалин. И я рада, что все закончилось хорошо. Не надо было все обдумать в одиночестве, поэтому я проводила возбуждённо щебечущую девушку к выходу. Перед тем, как уйти, алин схватила меня за руку и зашептала. Я обязательно буду советовать вашу ювелирную лавку всем подругам. Ваши украшения не только прекрасные, но и волшебные. Волшебные. Если таким получился только кулон с птицей, а остальные совсем обычные. Это будет обманом клиентов, я не хочу никого вводить в заблуждение. Сначала разберусь с загадочным даром. Милая Лалин, я буду тебе очень благодарна, если посоветуешь меня подругам. Только про волшебные свойства пока молчи. Я заговорщически подмигнула. У всех украшений они свои. И даже я не знаю, какими они окажутся. Поняла, поняла. «Удачи в вашем деле, госпожа Танита!» Она согласно кивнула и снова сжала в ладони кулон с сияющим лабрадором. Когда Лалин удалилась, я взбежала по лестнице на второй этаж. Почему такая тишина стоит? Что, неужели Тимош с Вардой столько времени просидели спокойно и даже ни разу не поспорили? Очень странно. Я тихонько отворила дверь в комнату Варды, и перед глазами предстала трогательная картина. Утомившиеся за день двойняшки спали на разных сторонах кровати. Варда свернулась калачиком, подложив ладони под щеку. Тимаш сопел в изножье, лёжа на животе. Лица детей порозовели после прогулки на солнце. Завтра проступит загар. Влажные пряди прилипли к лбу. Я аккуратно убрала волосы с лица Тимоша, и тот даже не шелохнулся. Похоже, поход в храм отменяется, дети слишком устали. Да и время, восьмой час вечера. Решив разбудить их через час, чтобы напоить молоком и отправить Тимоша в своёси, я спустилась в мастерскую. С приходом Лалин совсем забыла о травящейся заготовке. Надеюсь, она не растворилась без следа. Ничего себе! Вырвалась, едва я переступила порог. Кажется, маленький дух привел друга или подружку, потому что в помещении теперь кружили два золотистых сгустка — заметив меня они зависли в воздухе будто коты застигнутые за поеданием котлет «Ну, привет я сделала осторожный шаг вперед надеюсь вы ничего не разбрасывали пока меня не было один из них мигнул как будто обиженный и я смягчилась уже начала привыкать к обитателям мастерской ну что же с заготовкой я заглянула в плошку раствор стал ярко синим и слабо пузырился говоря о том что процесс подошел к концу Мне бы пинцет теперь, сказала себе поднос, и тут случилось странное. Оба духа, словно желая услужить, метнулись к полке с инструментами. Безошибочно определив нужный, один из них окутал его золотистым сиянием и поднял в воздух. С разинутым ртом я наблюдала, как пинцет поплыл прямо в мою сторону. Спасибо, малыш, выдохнула изумленно. Волшебные помощники такого у меня еще не было. Аккуратно я достала заготовку из раствора и поднесла к рукомойнику. Краска, которой был нанесен узор, начала отставать, поэтому я без труда сняла ее жесткой щеткой. Всегда любила наблюдать, как простой кусок металла превращается в нечто необычное. Вот и теперь на поверхности появился рельеф, покрытый снежными шапками горы и точки звезд в небесах. Оба духа зависли над моей головой, наблюдая. Похоже, они не могли говорить, но я могла поклясться, что чувствую их эмоции. Священный трепет и сытую радость. Вам тоже нравится. То-то же. Сами понимаете, нам лучше дружить, и тогда все будет замечательно. Духи явно были согласны. Они кружили рядом, пока я готовила верстак к работе. Вставляла в паз фенагель, закрепляла в лобзике тонюсенькую ювелирную пилку и смазывала ее воском для лучшего скольжения. Повезло, что я была запасливой и еще в своем мире купила набор из двухсот штук. Они быстро тупились и рвались, а экономить на качестве было нельзя. Молоток, пожалуйста. Я чувствовала себя хирургом на операции, которые раздают команды медсестрам и ассистентам. Мои мелкие помощники усердно трудились, принося то одно, то второе. У Малкольма имелся инструмент, похожий на дрель, и набор тонких сверлышек. Но я пока опасалась им пользоваться, поэтому достала из сумки привычную бормашинку на батарейках. Буду работать до упора, пока не сядут. Жаль, что потом придется оставить инструмент, служивший мне верой и правдой. Ну или подождать, пока в этом мире изобретут электричество. Хотелось как можно скорее закончить работу над украшением, чтобы показать его Тимушу Свардой. Они сами, глядя на мои прежние работы, придумали дизайн. Им точно понравится. А сейчас будем творить волшебство. Обращаться к духам мастерской, как к людям, было немного странно. Со стороны могло показаться, что я разговариваю сама с собой. Из разговоров с двойняшками я успела понять, что в этом мире тоже существует что-то вроде тотемов. Старые аристократические роды имели на гербах зверей-покровителей. Иногда их вышивали на одежде, они украшали праздничную посуду, кареты и мебель. Этот обычай тянулся из древности. Для этой подвески дети выбрали кошку. Что поделать, все любят котиков. И Тимош свардой не исключение. Мелькнула мысль. Может завести какое-нибудь животное? Двойняшки с грустью вспоминали собаку, что жила у нее в детстве. Да и котов многие дети любят. Ладно, этот вопрос мы обязательно обсудим, а пока за дело. Остро заточенным карандашом я нанесла силуэт бегущей кошки. Просверлила маленькое отверстие, чтобы можно было протянуть сквозь него пилку, «Берегите пальцем», — частенько звучало в голове, когда я работала с лобзиком. Иногда получалось случайно пораниться, так что некоторые украшения были в буквальном смысле окреплены кровью мастера. На этот раз обошлось без травм. Работа шла легко и быстро. Уже через пару минут в заготовке появилось фигурное отверстие. Я не помнила, о чем думала, когда делала подвеску Лолин. Наверное, вложила в нее свое желание, чтобы она защищала владельца. Этот кулон подсказывал сам. Кошка должна стать подругой для той, кто будет ее носить. Мудрой советчицей и защитницей. И камень красивый мы выбрали. Белый агат с черными прожилками, напоминающий силуэты деревьев. Варда говорила, что хочет кошку в зимнем лесу. Я примерила камень, вырезала поясок ножницами по металлу, что заботливо подали духи малыши. Они носились по мастерской, как два ярких солнышка. И вроде были не слишком довольны тем, что я решила использовать туристическую горелку вместо драконьего пламени, но смирились. Только погрузившись в ювелирное дело, я узнала, что для того, чтобы спаять между собой два куска металла, нужно специальное вещество. От прошлой жизни у меня остался шприц медно-фосфорного припоя. Вариант для ленивых, но не нравилось мне резать жесткие прутки. Неся немного пасты на края, спаяла, убедилась, что камень будет держаться крепко. Часы в гостиной пробили девять. За это время я успела очистить будущий кулон от окалины, покрыть патиной, чтобы подчеркнуть рельеф, и теперь закрепляла камень в своем ложе. Тетушка! Послышался в дверях сонный голос Варды. Ты еще работаешь? Двонышки удивленно наблюдали, как духи кружились под потолком в радостном танце. Ничего себе! Они плодятся как мухи, выдал Тимаш. Я подозвала детей к себе, чтобы показать результат наших трудов. Они склонились у меня над плечом и ахнули. Обычно я к себе придиралась, но этот кулон получился настолько удачным, что даже мне не удалось найти огрехов. «Мне очень нравится. Можно подержать?» Варда робко протянула руку, и я положила подвеску ей на ладонь. В коре глазах девочки отразились радость и восхищение, а еще нежелание расставаться с украшением. Она ничего не говорила, но я это знала. «Можешь оставить себе, а мы другие наделаем целую гору». «Правда можно?» — просияла девочка. Я кивнула. «Спасибо, спасибо, спасибо, тетушка, ты самая лучшая!» Мы с Тимушем с улыбкой наблюдали, как Варда кружится по мастерской, прижимая подарок к груди. «А ты бы что хотел?» — спросила я мальчишку, и тот опустил глаза. «Ничего, я что, девчонка, что ли?» Не только девчонки носят украшения. Даже не думала, что Тимаш будет скромничать. Было заметно, что ему тоже хочется заполучить какую-нибудь вещицу. Ну, только если. Может, браслет какой-нибудь. С волком. Или тигром. Точно, тигр хочу. Ладно, будет тебе тигр. Я потрепала вихрастую макушку. Тимаш засмущался, а потом улыбнулся. Мне нравилось видеть радость на детских лицах. Все это заставляло думать, что попала я сюда не зря.